ПОСЛЕДНИЙ ХОД Вечер выдался холодным. Над освещенным Исаакием хмуро нависало темное небо. Хорошо еще, что дождя сегодня больше не будет. С невы дул неприятный ветер. Бедная эскортница куталась в принесенный заботливыми официантами плед. Девушка была новенькая, чувствовалась, что напряжена с непривычки. Это лучше, чем прожженные холеные суки, с которыми ему приходилось иметь дело до этого. Да и за столом умеет себя вести. Ишь, как ловко устрицы вскрывает. «Выпьем?» — Ратмир поднял бокал белого вина. Девушка с готовностью ответила тем же. «За нас!» — они легко чокнулись. «Расскажи о себе!» — предложил Ратмир. «Только напомни, как зовут?» Анжела. За очаровательной улыбкой она старательно спрятала обиду. «Отлично, Анжела! Откуда ты?» Это было его безобидное развлечение. Слушать, как правило, выдуманные биографии и угадывать, где маленькая частица правды. «Вам это просили передать», — официант положил на салфетку золотистую визитку. «Кто?» «Господин за столиком в углу». Ратмир лениво глянул. Мужчина в дорогом костюме, плотный, короткостриженный. Если бы Ратмир встретил его в другой день, то даже не обратил бы внимания. Бизнесмен, средней руки, ни вкуса, ни воображения. Мужчина, не поднимая головы, небрежно отсалютовал бокалом. Понимает, что за ним наблюдают. Спасибо, сказал Ратмир официанту. На плотной бумаге визитки черными буквами значилось. Ибраев Х.А., старший куратор. На обороте от руки было написано: Сегодня обратно Ратмир похолодел. Анжела что-то лепетала про море, Японию, Гейш, как она перешла к Азии от детства в Воронеже, Ратмир совершенно пропустил. Пусть болтает, это не важно. Знает ли Ратмир этого Ибраева? Очевидно, нет. Не встречал ни разу, даже фамилии такой не попадалось. Куратор? Чего куратор? Да еще старший. Кто-то из устроителей игр? Невозможно, они связались бы напрямую. Да и не было такого ни разу за все время его жизни в Чистилище. Правоохранительные органы? Опять же, почему не появились раньше? Спецслужбы? Тут сложнее, но нет. Или Ратмир что-то натворил, что в этот раз им решили заняться? Глупо. Наверняка это дурацкое совпадение. Обознался Ибраев, только и всего. Ратмир постарался задвинуть подальше назойливую мысль, что в предыдущие разы никакого Ибраева не возникало. Но мысль была настойчива, и он сдался. «Поедешь в номер», — прервал он Анджелу. «Мне с человеком переговорить надо». Он бросил ей электронный ключ. «Как?» «На такси», — раздраженно ответил Ратмир. На ну, вот, тёмно-зелёные купюры всегда оказывают правильное воздействие». Анжела обиженно поджала губки, но послушно ретировалась. Ратмир недовольно задержал взгляд на её точёной фигурке. Последнее время его стало тянуть на худышек, к тому же у этой явно есть вкус. Даром, что в голове пусто. Ибраев тоже проводил девушку взглядом. Когда Анжела ушла, он тяжело поднялся. «Добрый вечер, Ратмир», — сказал он, занимая место Анжелы. «Мы знакомы?» — спросил Ратмир. «Хан Ибраев», — представился мужчина, «старший куратор паутины в Петербурге». «Чего?» «Наша организация много знает о временных петлях. Так понятнее». Ратмир не сразу нашелся, что ответить. Каждая секунда молчания выдавала его. Но чтобы справиться с бурей мыслей и чувств, требовалось время. «Вот как», — ответил он со скепсисом. «Нечасто я общаюсь с учеными», — Ибраев ухмыльнулся. «Вы прекрасно собой владеете, Ратмир, и я в курсе, насколько вы можете быть опасным». «Откуда вы меня знаете?» — снова спросил Ратмир. «Я хочу предложить вам способ выйти из петли. Интересно?» Ратмир покрутил ножку бокала. «Пока не очень понимаю, о чем вы». «Хорошо», — поднял руки Ибраев. «Давайте поиграем в игру. Вы же любите игры?» Я люблю выигрывать больше, чем сам процесс. А вот тут Лавкач попал в точку. Выигрыш лишь миг, а игра это процесс волнующий, долгий. Если бы этот диалог произошел два года назад, до его превращения, Ратмир решил бы, что перед ним кто-то из спецслужбистов. Но сейчас, разве что новый мир сложнее, чем Ратмир подумал, и в нем вполне могут быть спецслужбы просто иного толка, спецслужбы чистилища. «Любопытно». «Ну что ж», — Ратмир отодвинул тарелку и подозвал официанта. «Огласите правила игры». Ибраев кивнул и, дождавшись, пока собеседник закажет кофе, начал. «Я буду рассказывать о вас, а вы слушать. Когда убедитесь в моих возможностях, дайте мне знать. Мы перейдем ко второму этапу». Ратмир медленно склонил голову. «Если кто-то его записывает, то жест можно понять и как согласие, и как обычную задумчивость». Ибраев, видимо, понял, поэтому улыбнулся краешком губ. Итак, сцена первая. Сцена первая. Алла. Утро, 8 июня. В одной из девятиэтажек гражданки молодая женщина пьет черный кофе на небольшой кухне. На ней потертый халат. Волосы небрежно собраны в пучок. Видно, что она недавно проснулась. Мойка завалена посудой с остатками ужина, на плите что-то готовится — Через запыленное окно светит робкое солнце. Женщину зовут Алла. Она внимательно следит за стрелками кухонных часов. Как только стрелки показывают 8.00, она хватается за смартфон и звонит. «Алло! Алло!» Никто не отвечает. Она раздраженно бросает аппарат на кухонный стол. «Где ты шляешься, начальничек? Работать пора, Виктор Палыч, работать!» Она опрокидывает в себя остатки кофе. Смартфон вибрирует. Алла вздрагивает и хватается за корпус. «Да, я. Кто это? Что, сегодня? Я не могу сегодня. Какие еще пени? Почему вы мне вообще звоните в такую рань? Какое рабочее время? Я заплачу, заплачу!» Она вновь бросает телефон, но он не унимается и опять вибрирует. Алла хищным жестом снова хватается за него. «Я же уже сказала!» Но в трубке она слышит что-то другое. Голос у нее меняется, становится приторно-жалобным. «Виктор Палыч, это Алла. Я приболела. Голова раскалывается. Жуть. Да, температуры нет. Надеюсь, сегодня отлежусь». Она кивает и некоторое время слушает. «Да, Зина в курсе. Конечно, на связи. Спасибо, Виктор Палыч. «Да, и вам». Она аккуратно кладет смартфон на место и облегченно выдыхает. На часах восемь-десять. Ещё пятьдесят минут. Шикардос! Довольная Алла, пританцовывая, снимает крышку у кастрюльки. «Каша! На завтрак! Как же, как же!» «И ветчинки!» Она включает конфорку на малый огонь и, не переставая пританцовывать, идет в душ. «Какая еще Алла?» — развел руками Ратмир. «Что за скучная хрена тень?» «Возможно, вы знали ее под другим именем», — пожал плечами Ибраев. «Но не суть. Есть еще действующие лица. Например, Клара. Сцена вторая. Клара. Утро того же дня. Квартира побогаче на Васильевском острове. Женщину зовут Клара, ей ближе к 40, она собирается на работу. Стоя перед зеркалом, она наносит на ресницы тушь. Точным движением ведет тюбик темно-красной помады по губам. Глаза светлые, холодные. Она критически оглядывает себя. Клара Владимировна, начальник финансового отдела. Отчеты? Все сдано до последней бумажки. Все четко. Что вы, господин аудитор, какая тут аптека? Она заливисто смеется. Ванный смех звучит неестественно. Клара спохватывается. Все для тебя, Андрюша. Для тебя, козлик мой. Она бросает тюбик помады в сумочку, в недрах серебрится небольшой пистолет. Клара достает из сумочки черный браслет и цепляет его на руку вместо часов. Она уже немного опаздывает. Машина с рёвом выруливает из подземного паркинга. Вид у Клары за рулем совершенно неприступный. Выехав на дорогу, она сильно жмет на газ. У припаркованного мотоцикла с веселой раскраской доставщика пиццы стоит курьер. Он провожает взглядом автомобиль Клары на наручных часах 8.35. Браслет часов у него точь-в-точь, точь, как у Клары. Когда машина женщины скрывается, он возвращается к работе и неторопливо загружает пиццу в багажник. «А сейчас как? Поинтереснее стало?» — прервался Ибраев. «Вступление затянуто». «Что за безымянный курьер?» — сухо ответил Ратмир. «К тому же я могу только верить вам на слово. Без проблем. Еще несколько коротких сцен». Сцена третья. Снова Алла. Алла с тюрбаном из полотенца на голове роется в холодильнике. Из-под холодильника выползает лужа. «Как? Когда ты успел, сука?» Она вытаскивает мокрую упаковку ветчины и брезгливо нюхает. Зашибись! С вечера отрубился, что ли. Ах ты, рухлить, старая! А ластер винело хлопает дверцей, ветчина улетает в мусорное ведро. На часах без пяти девять. Твою мать! На ее лице проступает страх. Она торопливо задергивает занавески, на кухне заметно темнеет. Сцена четвёртая. Снова Клара Вестибюль небоскреба крупной компании. На больших часах без 5 минут 9. Клара входит через крутящиеся двери. В вестибюле много спешащих на работу сотрудников. Охрана лениво наблюдает за проходящими через рамки металлоискателей. Клара идет к старшему смены. «Доброе утро, Клара Владимировна!» «Привет, Денис! Как дела?» Охранник пропускает ее мимо металлоискателя через проход с табличкой «Проход для лиц с кардиостимулятором». «Спасибо, отлично!» «Сумочку на досмотр?» — легко улыбается Клара. Охранник весело машет рукой. Клара сливается с потоком сотрудников. Сцена пятая. И снова Алла. Маленькая комната, забитая разным хламом. Окна плотно занавешены шторами, так что в комнатах полумрак. Постель наспех закрыта покрывалом. У компьютера навалены бумаги. На стене приклеены тремя ровными рядами фотографии каких-то людей. Сами фотографии и обои вокруг испещрены яркими пометками. Алла сидит напротив стены с фотографиями на потертом кожаном диване и сосредоточенно курит. Она успела переодеться. Джинсы, облегающая футболка. На стеклянном журнальном столике стоит пепельница, рядом лежат смартфон и большой кухонный нож. Раздается звонок. Алло? Да, это я. Где вы? Голос в трубке глубокий и ровный. Дома? У себя дома? А что? Вы не надели браслет. Фак, да я... Второе предупреждение. «Я не хотела, господин распорядитель, пожалуйста, я сейчас». После третьего предупреждения последует дисквалификация, напоминает распорядитель. «Я полагаю, вы понимаете, что это означает?» «Погодите, но ведь бывает, что забыл». «Вы понимаете, что означает дисквалификация?» терпеливо уточняет распорядитель. Аллакевайт. И тут же, спохватываясь, громко отвечает. «Да, я понимаю, все понимаю, сейчас надену». «Хорошо, до свидания». Алла вскакивает и начинает метаться по квартире, раскидывая вещи и бумаги. Она роется в столе, заглядывает в шкаф, но никак не может найти браслет. «Фак, фак, фак!» Она опускается на пол. «Вот ты где!» Алла выуживает черный браслет из-под кровати и судорожно цепляет на руку, браслет не поддается. «Давай уже, скотина!» Она догадывается расстегнуть застежку и, наконец, справляется. Браслет довольно пикает, и Алла облегченно приземляется на диване. На настенных часах 9.30. Сцена шестая, и снова Клара. Клара выходит из конференц-зала после утреннего совещания. С некоторыми сотрудниками она обменивается кивками и короткими фразами. Некоторые ее сторонятся. Она замечает это и презрительно усмехается. Мимо Клары проплывает юная коллега, напоминающая саму Клару лет 15-20 назад. Удачи вам, Клара Викторовна. Улыбка у юницы саморадушая. Мне кажется, это недоразумение быстро развеется. Ревизоры тоже ошибаются. Не дождешься, усмехается Клара. Что? Радушная улыбка продолжает сиять. На мое место метишь птичка, но клювик у меня прочнее, чем ты думаешь. Я лети пташка, а то как... Клара делает резкий выпад. «Клац-клац!» Девушка шарахается от нее и поспешно ретируется, что-то бормоча под нос. Клара победно смотрит вслед. Ей звонят, она достает айфон, на котором видна аватарка звонящего. Молодой, спортивного вида парень. «Привет, дорогой. Конечно, в силе. Можешь искать отель. Да, зайчик мой. Все на твой вкус. Я же обещала». Она идет по коридору. Лицо у Клары мягкое и счастливое. «Только в сентябре. Нет, котик, раньше никак». Клара подходит к своему кабинету. За прозрачными стенами видны какие-то серьезные люди в костюмах. «Извини, Андрюша, у меня дела. Целую». Лицо у нее меняется, приобретая рабочий невозмутимый вид. «Судя по всему, это Клара. Та еще стерва», — заметил Ратмир. «Никогда не любил бизнес-вуменш», — согласился Ибраев. «Есть в них что-то противоестественное». Но ласковость к Андрюше похожа на стремление сбалансировать нехватку женственности. Как вы полагаете? «Банальный сюжет», — пожал плечами Ратмир. «А что там с этой истеричкой? Как ее? Алла?» Сцена седьмая. День Аллы. Алла в комнате смотрит телевизор. Звук приглушен. Она нервничает, то и дело поглядывает на часы. В коридоре раздается громкий звук, то ли кто-то что-то уронил, то ли с размаху хлопнула дверь. Алла хватает нож двумя руками, как меч, и по стеночке бежит к входной двери. Там она замирает, делает очень медленный шажок к глазку. Долго смотрит в него, после чего расслабляется и утирает рукой с ножом пот с лица. Уроды криворукие, напугали. Она слышит что-то важное в новостной телепередаче и хватает пульт, усиливая звук. Труп мужчины заметили рыбаки. Предварительная версия следствия — самоубийство, но не исключены и иные причины. В новостных кадрах мелькают хмурые врачи скорой помощи, скрюченное тело в старомодном пиджаке и голая ступня. Появляется паспортная фотография предположительного суицидника, изможденное лицо мужчины неопределенного возраста. На экране четко видно время — 14.15. «Охренеть!» — недоверчиво роняет Алла. Она подходит к стене с развешенными фотографиями и жирно перечеркивает черным фломастером снимок мужчины, очень схожего с той, что демонстрировали по телевизору. На стене остается всего три незачеркнутых фото — Клара, курьер и похожий на курьера мужчина. Звонит телефон. «Алло, да, это я». Голос у нее меняется и становится напряженно осторожным. «Нет, мне не знаком этот человек. Как вы сказали его имя?» «Нет, нет, ни разу не слышала. Мой телефон с моей фотографией? Откуда я знаю, почему? Товарищ капитан, я понятия не имею, о чем речь. Завтра подъехать? Куда?» Алла пишет прямо на обоях какой-то адрес. «Да-да, я поняла». Она выключает смартфон и задумчиво смотрит на экран. Он тут же загорается снова. Номер не определяется. «Я слушаю». В трубке звучит знакомый размеренный голос распорядителя. «Вам никуда не нужно ехать. Просим прощения за беспокойство. Больше звонков из полиции не будет». Но что делать с погибшим?» «Эта смерть ничего не меняет». «Ничего?» — переспрашивает Алла упавшим голосом. «Ничего». «Какие влиятельные ребята! Не вы случаем?» Ратмир отхлебнул кофе и поморщился. Напиток остыл. «Ну что вы, Ратмир?» — отметил Ибраев. Мы гораздо влиятельнее. История понятнее не становится. Мы договорились, что я выслушаю вас, но я не подписывался под тем, чтобы слушать «Войну и мир». Ратмир прервался и вдруг гаркнул пробегающему мимо официанту. «Обнови кофе, холодный!» «Я продолжу», — спокойно сказал Ибраев. «А вы пейте кофе и слушайте». «Я не хотел бы здесь засиживаться. Я помню, какой сегодня день». Ратмир нехотя кивнул. Сцена восьмая. День Клары. Клара сидит в кабинете в компании ревизоров. Цифры явно не сходятся. На заднем фоне беззвучно работает телевизор. Мелькают кадры с фотографиями самоубийцы. Клара замечает и внимательно смотрит на экран поверх голов ревизоров. После окончания репортажа она переводит взгляд на браслет и некоторое время наблюдает. На браслете ничего не отражается. Клара крутит головой, словно ее душит воротник, и извинившись, не спеша направляется к выходу из кабинета. В коридоре она ускоряется и спешит в дамскую комнату. В пустом туалете все сверкает мрамором и стеклом. Клара стоит у большого зеркала. На раковине лежит раскрытая сумочка. Клара захлопывает черную коробочку с белым порошком и внимательно разглядывает себя в зеркале, стирая остатки наркотика с кожи. Она вновь смотрит на браслет, но теперь Клара усмехается. «Он слаб, а ты сильна», — говорит она зеркалу. «Минус один. Это просто минус один. Меньше людей — больше куш. Ты выиграешь, ты заберешь чертову уйму денег». У двери туалета раздаются приглушенные голоса. Клара пугается, хватает сумочку и ныряет в ближайшую кабинку. Она прижимается к стенке и достает из сумочки пистолет. Вся поза Клары демонстрирует решимость. В туалет входит знакомая юница с подружкой. «Надеюсь, эту стерву не просто уволят, но и посадят», — говорит юница. Подружка подобострастно улыбается. «Я встану на ее место, а ты на мое, понимаешь?» Клара с грохотом выходит из кабинки. Подружки в ужасе жмутся к раковинам. «Девочки, вы там не описались?» — снисходительно спрашивает она. Сцена девятая между сценой 8 и сценой 12. Курьер паркует мотоцикл между машинами. Он приподнимается, было сиденье, но смотрит на часы. 14.50. Садится обратно и, вытащив из сумки большой блокнот, рассматривает записи. Курьер что-то корректирует. Он явно увлечен своим делом. На часах 15.00 он слезает с мотоцикла и извлекает из багажника коробки с пиццей и суши. Сцена десятая. А что там у Аллы? Алла сидит на диване и листает журнал. Пепельница полна окурков. Раздается звонок, Алла вздрагивает. Она хватает свой тесак и бежит к двери. В дверь снова звонят. «Кто?» Из-за двери глухо отвечают. «Оставь у двери! У двери оставь! У меня все оплачено!» Она ждет у двери, не отрываясь от глазка. Потом открывает и втаскивает в квартиру коробку с пиццей. Коробка такой же расцветки, как те, что развозит курьер. Алла закрывает дверь и, помахивая тесаком в одной руке, несет пиццу в комнату. Кладет коробку на журнальный столик, открывает ее, внутри большая пицца. Алла подцепляет тесаком, как лопаточкой, сразу два куска. На часах видно время. 15.10. Вы намекаете, что в вашем анекдоте курьер — очевидный злодей. «Почему вы так решили?» — удивился Ибраев. «Ну, пицца это, девки перепуганные. Может, это ложный ход? Весьма стандартно для детективной истории». «Ну-ну». Сцена одиннадцатая. Вечер Клары. Клара стоит у машины, она плохо себя чувствует. Садится в машину и некоторое время сидит неподвижно. Затем пьет из бутылки воду, растирает лицо руками. «Вот суки дотошные!» — ворчит она. «Вы у меня попляшете!» Она включает зажигание. «Я справлюсь! Я справлюсь! Чёрт возьми, опаздывать нельзя!» Электронные часы на панели показывают время. 19.33. Клара резко выруливает со стоянки. Сцена 12. Вечер Аллы. На настенных часах 19.00. Алла стоит у двери, собираясь с духом. Она одета в повседневную одежду. Джинсы, блузка, в руках сумочка и неизменный тесак. Она долго смотрит в глазок. Потом резко выдыхает и бросает тесак на пол. Алла распахивает дверь и с гордо поднятой головой вглядывается в темноту подъезда. Наконец надевает черные очки и делает шаг. На улице она немного расслабляется, но идет быстро, не задерживаясь. Метро близко. Час пик, вагон забит народом. Она жмётся к стенке в конце вагона, выставив перед собой сумочку. Алла не спускает глаз со всех, кто рядом качается в такт движению поезда. Она поднимает поближе к очкам браслет. Видно, что запястье заметно дрожит. На браслете горит надпись «Осталось 19 минут». Сцена 13. Клара едет. Автомобиль Клары стоит в пробке на поворот перед мостом. Ей дурно. Она то и дело прикладывается к бутылке с водой, судорожно сглатывая. На браслете горит предупреждающая надпись «Осталось 8 минут». Клара бросает взгляд на приборную панель. Электронные часы показывают 19.48. «Приехали!» — поджимает она губы. Клара бешено сигналит, но это не оказывает никакого эффекта. Тогда она выскакивает из машины, бросая все вещи внутри. «Эй, ты что?» кричит ей водитель стоящего сзади автомобиля. вертолет вызывай!» — орет ему Клара. Она решительно сбивает стуфель каблуки и бежит. «Долго еще Ратмир давно покончил с кофе и теперь потягивал ледяную минералку. «Как вы понимаете, события ускоряются?» Сцена 14. -я. Курьер плюс Алла плюс Клара. Тихая улочка старой постройки. Курьер подруливает на мотоцикле к высокой решётке ворот у трехэтажного особняка. Паркует мотоцикл прямо у таблички «Стоянка только для посетителей». Рядом стоит джип, небрежно заехавший на тротуар. Курьер оставляет шлем на руле, вытирает пот солба и открывает дверцу в воротах. Он не спеша идёт по небольшому садику в особняк, смотрит на браслет, на браслете горит предупреждающая надпись «Осталось 10 минут». Курьер открывает тяжелую деревянную дверь и заходит в пустынный вестибюль с массивной мраморной лестницей на второй этаж. На входе металлическая рамка с многочисленными датчиками. Помещение увешано видеокамерами. В вестибюле на обычном табурете сидит охранник в черных брюках и белой рубашке. Он читает газету, не обращая на курьера ни малейшего внимания. Алла влетает в вестибюль знакомого особняка и резко закрывает за собой дверь. Она запыхалась. Невозмутимый охранник с газетой бросает на нее укоризненный взгляд, но ничего не говорит. Алла смотрит на браслет. Осталось 6 минут. Она переводит дух и уже неторопливо поднимается по ступеням. Она проходит пролет и видит большие безобразные железные двери, напоминающие вход в тюремный блок. Перед ними мнётся курьер и тянет вейп. Алла настораживается. «Привет, Алочка, говорит ей курьер. «Почему не заходишь?» Курю. «Еще пять минут есть. Внутри нельзя дымить, сама знаешь». «Ага. Ты боишься, что ли?» «Полная безопасность гарантируется лишь внутри игрового зала». Почти цитирует Алла. «Я не дура. Здесь нельзя стрелять или взрывать бомбы, но зарезать никто не помешает». Курьер оборачивается на железной двери. «Ну да. Сейчас. Еще пару затяжек. День был трудный». Раздается грохот входной двери, затем тяжелые шаркающие шаги. На лестничном пролете появляется Клара. Она еле передвигает ноги, лицо совершенно белое. Клара ползет по лестнице, держась за перила. Что с ней? испуганно спрашивает Алла. Может, устала? кашляет дымом курьер. Клара доползает до промежуточной площадки, где стоит Алла, и тут силы ее оставляют. Она падает на колени и хрипит, протягивая к Алле руку. Алла с визгом отшатывается. Курьер делает шаг к лестнице. «Надо ей помочь!» «Не подходи ко мне! Ей же плохо!» «Нужна медицинская помощь!» кричит Алла охраннику внизу. Курьер делает еще шаг на ступеньку вниз. Охранник не среагирует. Он не имеет права. Ее нужно затащить туда. Сама же знаешь, там полная безопасность. Клара сползает на пол. Изо рта у нее идет пена. Курьер подходит ближе. «Стой! Ей конец!» – истерично кричит Алла. «Надо идти в игровой зал! Мы не успеем! На браслете две минуты!» «Давай вместе!» «Иди ты нахер! Встань у стенки! У стенки! Не приближайся!» Курьер слушается ее. Алла пробегает мимо него со сверхзвуковой скоростью и барабанит в дверь. «Номер шесть прибыла на игру! Номер шесть!» Курьер сплевывает и тащит Клару по ступенькам. На браслете у него горит, осталась одна минута. Железные двери распахиваются, и он вместе с телом вваливается внутрь. Комната напоминает раздевалку бассейна. Тяжелые металлические шкафчики, нумерованные от 1 до 10. Посреди ряд скамеек. С высокого потолка бьет яркий свет. В комнате стоят Алла, курьер и наголо бритый охранник. На полу лежит тело Клары. «Она же дышала», — говорит курьер. Охранник качает головой. Алла неразборчиво матерится. «Это ход?» — спрашивает она. Охранник кивает. Алла и курьер переглядываются. «Значит, курьер теперь не злодей?» — криво улыбнулся Ратмир. «Или вы историю перекраиваете на ходу, по моим замечаниям?» «Не сбивай с темпа!» — поморщился Ибраев. Сцена 15. Эншпиль. Круглая комната с небольшой сценой. На сцене квадратный стол с наброшенным на что-то бархатным покрывалом. За сценой огромная от пола до потолка стена из черного стекла, наподобие того, что ставят в допросных комнатах. Вокруг сцены стоят стулья с миниатюрными столиками. На столиках номерки 2, 6, 8, 10. Рядом с номерками песочные часы. За столиком 2 сидит мужчина с ложением напоминающий курьера. Назовем его Ратмир. «Вы издеваетесь?» — возмутился настоящий Ратмир. «Надо же как-то назвать персонажа моим именем!» «Оно не так редко, как вам кажется!» Ратмир бешено стиснул зубы. «Дослушайте «Да историю!» «Валяйте!» — Ратмир неожиданно успокоился. «Пусть мое альтер-эго поучаствует!» «Итак, назовем его Ратмир!» Сцена пятнадцатая. Продолжение. Алла сидит за столиком 6, а курьер приземлился за столик 8. Столик 10 остается пустовать. В зале хозяйничает крупный мужчина, одетый как рефери боксерского матча. У него голос распорядителя, что разговаривал с Аллой по телефону. «Сегодня был насыщенный день», — говорит распорядитель. «Я хочу поздравить игроков. Это редчайший случай в истории нашего клуба. Обычная игра завершается значительно раньше». Наши спонсоры чрезвычайно довольны таким накалом борьбы. Он делает жест в сторону черного стекла за спиной. Напомню, что чем меньше игроков остается в команде, тем большую долю в призе они получат. Распорядитель картинным жестом срывает бархатную накидку со стола. Под светом лампы видны пачки разноцветных банкнот, выложенные аккуратной пирамидкой. Натюрморт выглядит волшебно. Участники действа завороженно на него смотрят. Лампа, освещающая деньги, гаснет. Сегодня добровольно выбыл из игры третий. Что ж, это его право. Самоубийство надлежащим образом подтверждено и оформлено. Распорядитель на миг состроил скорбное лицо. ну теперь о главном. Ход мафии сделан. Распорядитель указывает на пустующий столик. «Протестую!» — кричит Алла. «В чем дело, шестая?» Смерть произошла в стенах особняка. Это нарушение правил. Допускается, говорит Ратмир. Не вмешивайтесь, второй. Вопрос был организатором. Шестая. Смерть игрока номер десять зафиксирована до истечения хода. Кроме того, десятая не достигла безопасной зоны. Пространство от ворот до входа в игровой зал условно безопасно. Мафия имеет право там действовать, хотя и ограниченными методами. Мм, да, вздыхает курьер. Кто-то из нас изощренный убийца, говорит Ратмир. Ты, Алла, или ты, дружок? Я еще не дал команды начинать обсуждение, останавливает его распорядитель. Второй: выношу вам официальное предупреждение. Ратмир молча поднимает руки вверх. Напоминаю, продолжает распорядитель, что мафия побеждает, если количество ее игроков станет равно численности мирных жителей. Мирные жители побеждают, если все члены мафии покинули игру. В нашей ситуации сегодня последний раунд. В прошлый раз обсуждение начинало десятое, значит, счет начинается заново. Второй, Ваше слово будет первым. Специально для вас повторяю. Одна минута на высказывание мнения по истекшим событиям. После того, как выскажутся ваши соперники, «Еще одна минута для выдвижения кандидатуры на голосование и обоснования. Все». Распорядитель подходит ко второму столику и переворачивает песочные часы. Песок стремительно сыпется. Ратмир усмехается и начинает. «Кто-то из вас просто хитмен. Надо же, умудрился травануть нашу Кларочку и не узнать, что за яд был. В последнюю минуту он аплодирует». Наезд автомобиля, пистолет, банальная дубинка, загибает пальцы Ратмир. Но это был прокол. Бедняга пятый сопротивлялся и первый получил настоящее фингалище. Разве это мафия? Так, гопник из Южного Бутова. А тут яд на пороге. Дон Корлеоне просто. Или Донья. Сложный выбор. Яд — это по-женски. Но вообще-то наш курьер вполне мог занести отравленную пепперони. Или что там любила десятая? Я выставляю на голосование игрока номер восемь. Пас. Ратмир откинулся на спинку стула. «Принято», — откликается распорядитель. Он подходит к столику Аллы и переворачивает песочные часы. «Я была уверена, что мафия третий», — торопливо говорит Алла. «Но он самоубился. Или он тоже был мафией? А что, могло быть. Но кто-то из вас мафия. Кто-то убил Клару». Алла понимает, что тратит время. Она в замешательстве молчит несколько секунд, потом ее озаряет. Постойка! Восьмой работает курьером, это все знают. Или знали. Значит, может отравить, то есть подумают на него. И я восьмому не доверяю. Но вот только курьер Клару тащил ко входу. Я это видела своими глазами. А ты, Ратмир, спокойно сидел здесь и ждал, когда она умрет. Так? Алла возбужденно улыбается и потирает руки. Песок в часах заканчивается. «Я выставляю на голосование игрока номер два». «Принято», — отвечает распорядитель и передает слово курьеру. Тот меланхолично смотрит на сыплющийся песок. «Знаете, что мне странно? Как можно мафии делать свой ход, а потом приходить сюда и изворачиваться, кривить душой? Не все выдержат такое. Многие приходят сюда на игру, в особых обстоятельствах, ищут деньги на лечение близких, пытаются устроить лучшим образом судьбу детей. Кто-то, конечно, хочет просто разбогатеть. Но вот в чем закавыка: Прежним человеком не останется точно. Все его высокие мотивы обернутся грязью. Я очень рад, что эта игра заканчивается. В песочных часах падают последние крупинки. Я не мафия, но кто из вас мафия, я не знаю. Спасибо. Распорядитель ждет, когда затихнут последние отзвуки речи курьера. Алла смотрит на курьера, тот наклонил голову, не желая ни с кем встречаться взглядом. Распорядитель ставит на квадратный столик песочные часы. На голосование принято две кандидатуры — игрок номер 8 и игрок номер 2. Наберите в ваших браслетах номер того игрока, за которого вы голосуете. Минута на размышление. Время пошло. Ратмир и Алла возятся с браслетами. Курьер сидит неподвижно. Лишь в последний момент он нажимает кнопку. «Голосование окончено. Прошу внести результаты». В зал заходит бритый охранник с тремя деревянными коробками, промаркированными номерами. Он кладет их одну за другой на столики игроков. «Можете открывать», — предлагает распорядитель. Игроки поднимают крышки. Внутри, в бархатных нишах, лежат угловатые пистолеты. Игроки достают их. Ратмир взвешивает пистолет и чему-то загадочно улыбается. «Напоминаю», — говорит распорядитель, «по световому сигналу вы наводите пистолет на того, за кого проголосовали, и нажимаете на спусковой крючок. Патрон в пистолете будет в том случае, если за вашего кандидата проголосовало большинство. В противном случае... «Выстрел будет холостым». «Вот бы на выборах депутатов такое было», — шутит Ратмир. Распорядитель недовольно косится на него и продолжает. «Момент напряженный. Прошу всех отнестись серьезно. Любое уклонение от процедуры, отказ от выстрела, перемена мнения в последний момент карается мгновенной дисквалификацией». «Почему вы на меня смотрите?» — не выдерживает Алла. Распорядитель терпеливо вздыхает и дает отмашку. Отчет пошел. Он исчезает за дверью. Остаются три игрока, недобро поглядывающие друг на друга. Ратмир хищно улыбается. Алла бледна и бурно дышит. Курьер смотрит в пол. Невидимый метроном отсчитывает секунды. Вспыхивает вспышка белого света. Ратмир, Алла и Курьер вскидывают пистолеты. Бах, бах, бах! Ратмир падает на пол, продырявленный двумя выстрелами. Алла улыбается. Лицо у нее обрызгано кровью. Она машинально вытирает щеку. Кровь размазывается вместе с текущими слезами. Курьер аккуратно кладет пистолет на столик. Вид у него изменился. Лицо стало жестким. Распорядитель, появляясь как черт из табакерки, аплодирует. «Браво! Игра закончена!» Он сбрасывает покрывало с денежной пирамиды. Свет снова осыпает этот долгожданный приз. На лице Аллы проступает неподдельное счастье. «Победила команда!» — делает томительную паузу распорядитель. Алла обменивается восхищенным взглядом с курьером. «Мафии!» «Что?» — Алла шарашина смотрит на курьера. «Люблю играть за черных!» — ухмыляется он. «Поздравляю вас!» говорит распорядитель. Курьер благосклонно кивает. «Трудно выдерживать такое, но у меня получается. Клара со своей наркотой чуть не обломала последний ход. Наркотики продлевают жизнь, надо же. Пришлось шильцем поработать». Он скромно улыбается. «Но, значит, я не выиграла», — понимает Алла. «Почему?» — искренне удивляется курьер. «Ты осталась в живых на этот раз?» Он пожимает плечами и идёт к денежной куче. Туда же спешит бритый охранник с кожаным мешком. «Всё?» — спросил Ратмир. Остальное не так интересно и укладывается в несколько предложений. Победитель забрал деньги и в оставшиеся сутки с небольшим старается получить от жизни как можно больше. Например, кутит с дорогими проститутками в роскошных ресторанах. «Вы на что-то намекаете, хан?» Ибраев развел руками. «Почему ваш Ратмир был убит? Тоже намек?» «Помилуйте!» На лице Ибраева проступило искреннее изумление. «Уж и пошутить нельзя. Ложный ход не вредит сюжету даже под самый занавес». «Чего вы от меня хотите?» «Как вы понимаете, мы в курсе ваших шалостей во всех подробностях. Если я убедил вас в своих возможностях, то можем перейти к следующему этапу». Если пожелаете. А если нет, тогда вы навсегда лишитесь шанса покинуть временную петлю». Ратмир оглядел ресторан. Пятничный вечер, публики все больше. Анжела давно уже томится в президентском люксе Астории. Дурацкий расклад. Ибраев знает о временных петлях и о самом Ратмире практически все, А Ратмир, как с одной парой против флэш-рояля. «Давайте попробуем», — сказал он. «Хорошо», — Ибраев сложил ладони лодочкой. «Вы во временной петле уже третий год?» «Четвертый. Тем более, вы удачно застряли, как раз на вашей игре в мафию. Каждого партнера вы уже убивали, а некоторых неоднократно. Вы становитесь все более изощренным и рисковым. В конце концов, суметь отправить пиццу так, что лишь бедная Клара попалась, это надо постараться». «Какая чушь!» — презрительно отмел Ратмир. «Яд был смешан с кокаином, я лишь немного ошибся в пропорциях». Ратмир почувствовал себя увереннее. «У собеседника уже второй прокол, значит, не настолько уж совершенны спецслужбы временной петли». «Я так коротаю вечность», — сказал он Ибраеву. «Если это мое персональное чистилище, то стоит получать удовольствие». «Рано или поздно вы проиграете». «Рано или поздно все умирают», — парировал Ратмир. Но мало кто умеет полнокровно жить. «Вы мне все больше нравитесь», — осклабился Ибраев. «Мне кажется, мы найдем общий язык». «Я понял, играть вы не боитесь. Но не боитесь ли вы, что вам наскучит? Сколько еще разновидностей убийств вы сможете придумать? Петля будет повторяться вновь и вновь. Ваши противники — воскресать. Неужели вам не станет тошно?» В конце концов, вы сознательно допустите ошибку, и вас пристрелят. А вы знаете, что мы не возрождаемся во временной петле? Что для нас смерть будет окончательной? Для нас? Да, Ратмир, я тоже в числе лунников, только мое время июнь, а не май, как ваше. Но не перебивайте. Я принадлежу к могущественной организации, которая подвластна почти все времена. Придет час, когда мы подчиним себе землю во всех временных измерениях. Однако у нас есть враги, которые могут помешать. Их нужно уничтожать. Причем тайно, хитро, чтобы никто не догадался, что их смерть наших рук дело. Вы подходите нам, Ратмир. Но как я могу покинуть временную петлю? Ибраев вытащил из внутреннего кармана стеклянный пузырек с мутной оранжевой жидкостью. Что это? Средство стать бессмертным? Этого не бывает. «К сожалению, бывает», — спокойно возразил Ибраев. «Этот препарат создан сегодня под ваши физические параметры. Его нужно принять в момент, когда вы почувствуете тягу вернуться к началу временного цикла. Препарат пройдет гематоэнцефалический барьер и попадет в мозг. Вы обретете новые способности. Сможете перемещаться во времени в дни полнолуния или взглянуть на прошлое, или переместиться в будущее. Вы будете свободны от 2017 года и будете жить вечно, пока убиваете лунников и забираете себе их время». «Я что, превращусь в подобие долбанного вампира?» усмехнулся Ратмир. «Похоже, хотя называют их по-другому. В России, например, кромешниками. Итак...» «Хан, это несерьезно», — фыркнул Ратмир. «Вы говорите о скуке во временной петле, но взамен предлагаете травануть самого себя? Что вы сами-то не станете вампиром? Что-то тут не сходится». Ибраев подался всем корпусом вперед и тихо сказал, «А я не люблю убивать, Ратмир. Не испытываю от этого кайфа, в отличие от вас. Кромешниками становятся лунники, которых можно назвать мутантами. Дикие кромешники, увы, теряют разум. И я сойду с ума» поскольку моя психическая организация иная, не такая, как ваша». Ратмир выдержал паузу. «Минусов больше!» «Возможно», — с легким разочарованием выдохнул Ибраев. «Я оставлю вам это». Он подвинул склянку поближе к Ратмиру. «Если надумаете, пейте. Я найду вас после трансформации. Но если откажетесь, останетесь тут навсегда. И предупреждаю». «Будете шалить за пределами вашей мафии, по вашу душу придёт дозор. Эти ребята не любят маньяков среди лунников». Ибраев поднялся и, легкомысленно козырнув, ушёл. Он не был уверен, что его миссия по вербовке удалась. С подобными типами, как Ратмир, никогда нельзя быть ни в чём уверенным. Как и в том, что препарат сработает как надо. Этого он Ратмиру, конечно же, не сказал. Обойдётся. Ратмир дождался, пока Ибраев скроется, и медленным движением забрал склянку. Он представил себе Анжелу. «Товар оплачен», — подумалось ему. «До полуночи есть время попользоваться». А потом он покрутил склянку в руке и убрал в карман.